Глава 12. Давний намек. Воображение всеслава с каждым шагом рисовало картины, одну тревожнее другой. То подземную пещеру с жаровней, откуда жерчали обглоданные руки, то пыточную избу, где полы осклизло-хлюпали от пролитой крови, а каждое бревно помнило столько боли и страха, что и вообразить невозможно. Для надвигавшихся переговоров с вероятным могучим соратником или не менее опасным врагом, так себе настроение, конечно. И это при том, что коллегу Буревое, деда Юрия, князь помнил столько же, сколько и себя, и верил ему, если не как самому себе, то очень близко к этому. Но какой-то причудливый, не вполне понятный мне, не родившемуся и не выросшему в этом мире времени выверт сознания, привел к тому, что чародей, тот чьим именем пугали детей, что на юге, что на севере, Сейчас напугал сам себя. За долгую, очень редко ровную и спокойную, особенно в начале жизни, выпадало немало шансов побояться и мне. Но как-то очень редко получалось. Чаще всего удавалось представить опасную ситуацию в виде задачки, которую надо решить. Это убивало весь страх на корню. Циферки и стрелочки, выведенные на тетрадном листе карандашом или поскрипавшим по шершовой бумаге металлическим перышком, возникавшие перед внутренним взором, не пугали ничуть. Если же задачка решаться отказывалась на отрез, на смену страху почти мгновенно приходила сперва глухая злоба и почти тут же вслед за ней ярость. У любимого с детства Джека Лондона был какой-то не то рассказ, не то повесть про багровую ярость. Вот именно она и приходила, и бояться становилось уже некому. Знал за собой такую особенность и всеслав. Но вот прямо сейчас, в темном узком насквозь простреливавшемся во все стороны коридоре, получалось слабовато. Никак, откровенно говоря, не получалось. А я вспомнил вдруг, как прошлой зимой, в темном пустом деревенском доме, где давно прогорела печка, а сон так и не шел, стал раздумывать, когда же впервые смог одолеть страх. Не бежать от него, как от злой собаки или роя ос. Не бежать за ним, как застроим солдат, навсегда уходившим мрачной осенью 41-го на оборону Москвы, а выйти биться и победить. И память подкинула забавный случай. Я ходил тогда в первый класс или, может, во второй, в городе с вредства банды включая ту самую нашумевшую потом черную кошку. Каждый первый голодный оборванец в паненок, пойманный за руку, мог легко располосовать и пальцы, и лицо заточенной монеткой. «Пописать» как это тогда называлось. В нашем районе, вокруг завода «Халибр», где работала тогда мама, тоже было неспокойно. В мое взрослое время никто, пожалуй, даже сыновья, не могли бы и представить себе такого. Мать ночью уходит на смену. Я грею на кирогази кашу, кормлю младшего братишку, и веду его в детский сад перед школой. Хорошо, что они были рядом. Там в детстве казалось, что все было рядом. И вот, сдав мелкого воспитателям, мчусь за знаниями, лысые лопоухи с чупчиком, Так тогда стригли. Сумка от противогаза, служившая мне школьным ранцем, колотят по ногам. Ремень у нее длинный, а ноги у меня короткие. И вот в одном из дворов навстречу вываливаются шакалы. На год много, на два старше меня. Но сытые, гладкие и совершенно уверенные в своей силе и безнаказанности. Они давно обирали детей на подходах к школе. Нет, не деньги отнимали. Откуда там деньги? Кусок хлеба, вареная картошка, огурец. Для них это был не заработок и не добывание пропитания. Просто игра. Злая такая детская игра. Я слушал разговоры старших, знал, что есть такие евреи-спекулянты, что наживаются на беде и войне. Знал, что у них тоже есть дети, некоторые из которых промышляли и подобными нападениями, стаями на слабых. Нарабатывали хватку. Слабым быть было стыдно и не хотелось уже тогда. Поэтому, стоило показаться первому, я замер. И присел. Но вместо того, чтобы задрожать или замереть, испугавшись до паралича, нашарил правой рукой под стеной обломки кирпича. Один запихал в противогазную сумку, а второй зажал в руке. В сумке лежал в трепице ломоть ржаного, натертого чесноком и подсоленый. Я никогда не ел его в школе, Терпел, берег, приносил к садику. Ели мы его с братишкой вместе, шагая домой. Он тогда говорил еще плохо, мало. И шли мы до дома долго, отламывая по крошечному кусочку, жуя до тех пор, пока соленый ароматный вкус не сменялся сладковатым. Я тот ломоть и фашистам не отдал бы. Первый, с прилизанными жирными черными волосами, кривоногий и толстый, шагнул ко мне, протягивая сключенные пальцы. А отдай, живым уйдешь. С кривых мокрых губ слетали капельки слюны, заметные в утренних лучах солнца. Я знал, что эти никого ни разу не убили. Пугали и попинать могли. Много их было. Но отдавать кусок хлеба, что каждый день берег для младшего братишки, не собирался. Растянул на всю длину ремень на противогазной сумке и, поднимаясь, раскрутил ее над головой, шагая вперед. В кабинете директора было гораздо страшнее. Оттуда одно за другой выскакивали накрашенные и напомаженные толстые черноволосые тетки, проклиная меня непонятными словами. Понятно было про бандит, беспризорник, приют и расстрелять. Только удивляло немного, потому что ко мне отношения вроде бы не имело. Я не бандит, я советский школьник, октябренок. Живу я с мамой, и братом, поэтому не беспризорник и в привет меня при живой матери сдать не могли, тем более расстрелять. Старая и сухая, как торчавшая слева от школьного крыльца рябина, директриса, которая, по слухам, была лично знакома с товарищами Луначарским, Калининым и Крупской, и даже самого Ленина видела, смотрела на меня не мигая. «Ну что, за что я избил детей негодяй?» «Только злобы в голосе ее не было, скорее интерес. Я бы им все равно хлеба не отдал». «Мы его по пути домой с братиком едим. Они и так жирные!» — нехотя пробурчал я. «Да? А скажи-ка, что ты там кричал им?» Глаза старой революционерки будто стали теплее. «Ну, подходите, еврейские лица!» Окончательно смутившись, буркнул я, глядя в пол, постаравшись максимально сгладить исходную терминологию. Директриса хохотала так, что закашлялась, И даже платок вытащила из кармана, утирая выступившие слезы. А потом вышла из-за стола, подошла ко мне, стриженному подной в школьной форме, прижимавшему груди сумку от противогаза, которую я не отдал бы ей. Держи, угости братишку и маму. И протянула мне на сухой, жесткой, морщинистой, как в лапа, ладони два куска сахара и три конфеты и риски. — Спасибо, — вежливо ответил я. И голос дрогнул впервые с той самой подворотни, где сумка свистела над головой, а обломок кирпича в зажатой ладошке лишь добавлял уверенности. И уткнулся лбом ей в живот и перестал бояться совсем. Смеялся Всеслав, после того, как некоторые вещи и термины ему пришлось пояснять. Но про жидовино отродия что в толпе очень смелое, согласился и посетовал на то, что даже до моего времени они дожили, не меняя привычных ухваток. Например, подрежать за деньги или за харчи других, менее избранных. Выбивать для себя серебро или товар из еще менее избранных. Хотя и в моей жизни, и во Всеславовой, встречались достойные, уважаемые и честные представители этого племени. В каждом народе, как известно, есть люди разные, хорошие и плохие память-чародея показала Полоцкого менялу Абрама, что отвалил на постройку Софии Полоцкой почти два пуда серебра. Он дружил с силом, тем самым непростым кузнецом-изобретателем, и покупал у того забавные игрушки, которые раздаривал детишкам. Кажется, какая-то очень грустная была история у него до того, как он осел в чужом тогда северном городе. Отвлечь князя от думок о жутком неведомом кощуннике получилось и в зал вслед за горой Горасимом и Рысью, только что негудевшим, натянутой зетевой, Всеслав ушел с расправленными плечами, поднятой головой и улыбкой собранного и уверенного в себе человека. «Мир дому сему!» — проговорил он, прижав правый кулак к сердцу и чуть качнув бородой, обозначая легкий и вежливый поклон, не отводя глаз от сидевшего за столом. Дед был, так скажем, харизматичной крайне, Снежно-белые волосы, но не длинные, остриженные под горшок, резко контрастировали с кожей, бурой от вечного старого загара бродяг и воинов. Голый подбородок, квадратный, но словно разрубленный пополам морщиной, которая, наверное, раньше была ямкой из тех, что намертво приковывают женское внимание. Длинные по груди белоснежные усы расходились, повторяя контур покатых плеч. И глаза, полыхавшие серо-синим морозом, как неукротимый ночной буран в одну из тех зимних непроглядно черных ночей, когда мертвецы скачут по вершинам елок да по хат, пугая животных. И лишь чуть присмотревшись, стало ясно, что глаз у Буревоя сиял один левый. Правый, пораженный катарактой, как определил я, или закрытый бельмом, как ошибочно решил Всеслав, белел тревожно, будто глядел не то в какие-то неведомые прочим измерения и времена, не то вообще внутри древней головы, хранившей немыслимое множество знаний и тайн. «И вы, здравы будьте, гостюшки!» — донеслось от стола. Голос у волхва из образа тоже не выпадал. Так, пожалуй, плещут волны ладоги или северных фьордов, так шумит ветер в острых вершинах елей. «И разящий меч ножный с похожим звуком покидает», — добавил князь. «Много про тебя, дома, сказывала князь. «Удивил ты ее, я задачал не раз. А с ней разумницей и меня. Садитесь по лавкам, поговорим лотком. Есть, о чем поговорить-то?» И последняя фраза звучала очень многообещающе. Дед, который в мое время мог одинаково быть и отставным комитетчиком, и матерым старым сидельцем, что провел за колючкой больше времени, чем на воле, повел рукой, приглашая к столу. На правой щеке его чуть дрогнул шрам, И сразу же вслед за этим горасим уселся от левого от нас торца в полоборота к нам, будто привычно закрывая тот сектор, что не был виден больным глазом. Мы перешагнули лавку и уселись напротив волхва, я прямо через стол, а гнат чуть поближе к дремучему богатырю. Стоило только устроиться, как из-за спины старика из невидимой мне двери вышли два крепких мужика с подносами, горшками и кувшинами. Судя по черным бровям, форме глаз и еще каким-то едва уловимым нюансам мимики и осанки, старшие братья наши за столовой. Еле в тишине, по старой традиции. Голод путнику с дороги сперва утоли, напиться дай, а потом уж разговоры разговаривай. Ни я, ни Гнат от жажды и голодухи не страдали, конечно. Рыси, кажется, и вовсе кусок в глотку не лез даже аппетитный, румяный, пахший травами, брусника и чесноком. Хотя было очень вкусно. В жбанах, что принесли вторым заходом братья, обнаружилось пиво. Я под старость почти перестал его пить, потому что единственным преимуществом так ценимого в молодости напитка оставалось то, что морда на утро опухала-отекала, брить удобно. А вот беготня по удобствам и ватная на следующий день голова мне нравилась совершенно. В молодые годы, когда жизнь летела вольной птицей, не мучимой радикулитами, давлениями и прочей пакостью, любовь к напитку была крепче. Да и сам в те годы было значительно вкуснее и приятнее. Больше всего нравилась мне рижская бархатная. То, что оказалось в принесенных жбанах, оказалось лучше всех сортов, что я пробовал что дома, что за кордоном. Даже в Польше и Чехословакии, куда пару раз попадал на симпозиумы и конференции. Возможно, причиной была экология, не загаженная отсутствовавшими пока промышленностью и транспортом. А может, просто молодое, крепкое и здоровое тело. Но как бы там ни было, напиток был великолепен. — Ну как тебе, князь? — осведомился Буревой, утерев широкой ладонью с узловатыми пальцами пену сусов. — Выше всяких похвал, хозяин добрый, — абсолютно честно ответил Всеслав. — Надо будет удобно вызнать, как можно так ловко до да вкусно кабанчика приготовить. И пиво твое самому перуну подать не стыдно. — А по что хочешь узнать, как готовить? — Никак решил со двора отправить внучку. Брось над зрячим глазом изогнулась. — Внучка твоя всем хороша, Буревой. Справная, толковая, да с пониманием. Золото, а не баба. «Да, боюсь, не покинет Киев она, а мы с ближниками привыкнем к кухне ее. Дома тосковать станем. Только за этим», — развел руками князь. «Дома? Чем же тебе на третий день Киевград так немил стал, что ты на полоск смотришь? Неужто зря княгиня-матушка с Рогволдом-малышом такой путь проделали?» Рысь замер, не донеся кружку у до рта. О том, что жена с сыном ехали ко мне, знали считанные единицы. И среди них не было даже деда Яра. И уж тем более этого старого лесовика с лицом чекиста или уголовника. Народу много, шумно, суета одна. Отхлебнув и кинув на Гната взгляд, разморозивший его кружку, что застряло на полпути, ответил я. «А как же престол великокняжеский? Недоверчиво, но с нарастающим интересом, спросил старик. «Ну, престол не гора и не дуб могучий. Его и перенести можно. Стольный град будет там, где великий князь, как и в старь водилась, а не наоборот, по нынешнему». Гнат кивнул, соглашаясь и узнавая слова, что я говорил ему по дороге. Предстоявшую беседу мы кратко-тезисно пробежали по пути, чтобы рысь и сам знал, И князю подсказал, в каких местах можно было беспокоиться. нового ничего не открыл, правда, Всеславу. А вот для себя многое. Эба как маханул. По-старому. Сделал вид, что задумался Волф. Но глаз его, скользнувший нагнато и вернувшийся обратно, был цепким. А казны-то хватит столько городов великих ставить. А чего их ставить-то? Стоят уж. Те, что на нашу землю с заката до полуночи смотрят. Испокон зовут ее Страной Городов. Это у них там земли, скомаринычих, а у нас простор, воля, — спокойно и уверенно отвечал князь. Как сказал-то? чих? Ладно, сказано, запомню. Буревой засмеялся, хрипло, шелестяще. Горасим хмыкнул гулко, согласно, расколов бороду широкой улыбкой. — А то, скажи, не так, — деланно удивился Всеслав, закрепляя первый успех переговоров. — Этих заставить улыбаться уже подвиг. Сидят там друг у друга на башке, как крысы в кубле. Кто выше залез, тот и князь, а то и король. Понатыхали башен каменных, окна в окна. В какую ни плюнь, точно в герцога попадешь. — Да ладно бы, промеж собой сварились, так нет. Все к нам нарвят влезть напрямую это давно зареклись, юшкой умывшись. Теперь вот свет истинной веры несут, что они, что византийцы. Светочи нашлись, мать-то их. В глазу волхва разгорался интерес, будто освещая темное, как из старого дуба вырубленное лицо. Горасим отложил здоровенный масел, что звучно обгладывал до этого времени. — Не любишь их закатных до да греков? — спросил Буревой, даже подавшись ближе к столу. А они не девки красные. С чего мне их любить? Я на своей земле родился и вырос. Ее люблю. Люд, что в ладу и мире живет, да другим не мешает. Люблю. Волю, простор и свободу наши исконные. Сеслав не говорил, вещал. Лицо волхва светлело с каждым словом. И будто бы даже часть морщин разгладилась. Да в том беда, что власть головы дурные застет до да дурманет, как зелья их вонючие. Кто слаб душою, в раз выгорает нутром, да норовит побольше загрести, не думая ни зачем, ни как удержать потом. С тех пор, как дурище Псковской и носатые последний ум отбили дорогими подарками, ослепили златым докамениями, не стало лада на земле. А внук ее младший так и вовсе как умел С малых лет воспитывала его, говорят, жадным да злопамятным по бабье, Помни каждого, кто обидел или глянул косо. А как в силу войдешь, отыграйся. Вот он и отыгрался. Чфу!» Раздражение князя было подлинным, такое не сыграешь. Память Всеславова хранила рассказы стариков, что ходили со Святославом, наводя ужасы, собирая богатую дань в землях Атаки до Дуная, от Варяжского до Хвалистского и Русского морей. А моя память пыталась найти и не всегда находила сведения о том, кому же потом отошли эти земли? Вспоминалось, что вслед за разбитыми хазарами степь знасла торков, а теперь и половцев. А вот почему дунайские земли теперь управлялись не русской волей, ни словечко ни мыслишки. Кроме предположения, что их кто-то на что-то сменял. Чтобы истинной вере ее насильщикам было поспокойнее. «Удивил ты меня, Всеслав», задумчиво проговорил Буревой. «Мало кто из князей так, как ты думает, да еще и признаться в том не боится и не стыдится. Я, как ты знаешь, кривду чую. В тебе нет ее. Многое есть, а ее нет. Дом наговорила, кивнул я, подтверждая, что о его навыке полиграфа был осведомлен. А чему удивляться-то? Правду говорить легко и приятно». Неожиданная цитата из моей памяти пришлась князю по душе а волхва задачила еще сильнее. «Это пока, за правду, деревами надвое не рвут. Да на костер не тащат!» Еще медленнее и задумчивее протянул он. «Коле, за правду, смерть принять не готов, нечего его вовсе рта разевать, я так мыслю», — ответил князь. «А ты, Коля, старых богов помнишь, дочтишь, по что в Софии новому кланялся да крестился?» Вопрос старика был как удар из-под руки, хлесткий, который на ринге замечаешь, только пропустив. Или вообще не замечаешь, потом от тренера узнаешь, как так вышло, что свет выключили в третьем раунде. Рысь и Гарасим напряглись одновременно. Их фигуры будто бы стали более жесткими, угловатыми, хотя ни единого движения или жеста сделаны ими не было. Я качнул ладонью, успокаивая друга. И, наверное, себя самого. Кланялся я Илье Пророку, которого они с перу на батюшке срисовали. А раз у них в дому положено хреститься, махну рукой, чай не отвалится. У тебя вон принято сидеть на лавке, а есть со стола, не наоборот. Придимые до умости задницы на стол. Хорошо ли было? В гостях воля не своя. Мамина поговорка пришлась, кстати. Снова мои, не всеславовай. Странно выходит. Мне одно говоришь, егору греху другое. Ты же один человек, а не два разных. Или два?» Второй вопрос был точной копией первого и нанесен так же, если не сильнее. И спасло от нокаута только то, что я весь разговор именно его и ждал. «Суетно в горнице стало», — заговорил вдруг дед другим, чуть напевным голосом. «А дорога долгая была. Лес шумел, ветер дул, утомил. Спи, Игнат». Буревой легко хлопнул правой ладонью по столешнице. Большой перстень, что был у него на среднем пальце, глухо стукнул о доски. И в голове рыси будто выключили лампочку. В глазах пропали всегдашняя цепкость и сосредоточенность, внимание и подозрения Друг застылся обмякшим в раз лицом, став похожим на умственно отсталого.